Прежде чем попасть в отряд Коко, он участвовал в действиях нескольких других отрядов. Обстоятельства вынуждали его переходить из отряда в отряд. Одним из отрядов предводительствовал Млодий, коренастый Кикую с севера, которого англичане потом поймали и повесили. Отряд Млодия отступал в горах, они пробирались близ линии снегов, вдали от деревень, охоты, женщин, а силы англичан Сё – Увеличивались к ним, подвезли пушки, и самолеты с боем обрушивались на африканцев, засыпая их бомбами. Это были дни боли. «Наши желудки и наши кишки болят от голода», — сказал Млодия однажды вечером. Он говорил грубо, как подобает вождю. «Мы почти не можем охотиться, и у нас нет женщин. Если мы будем стрелять из винтовок, розовощекие тотчас же обнаружат нас». Пусть же знают все, мы будем питаться корой и листьями и будем любить друг друга. И Небу, никогда и не помышлявший о том, чтобы самому стать вождем, удивился, почему Млоди, который каждую минуту напоминает о том, что он вождь, не прикажет вырезать луки и выйти на охоту с ними. Он сказал об этом одному копейщику, а копейщик, боявшийся Млоди передал это ему, чтобы как-то заслужить расположение вождя. И поэтому в тот ненастный промозлый день Млоди страшным голосом приказал Небу выйти из строя. «Сними одежду белых!» — громогласно приказал он, тыча своей командирской тростью в матросскую куртку Небу. Небу оглянулся и увидел жестокие, непреклонные лица. Он знал, что произойдет, если он только попробует сопротивляться и он скинул куртку и остался беззащитным на пронизывающем ветру млоди плясал от радости и выкрикивал теперь ты дикарь теперь ты дикарь и хлестал хлестал его по обнаженной спине тебе хочется быть дикарем!» каждое слово горело ненавистью тебе хочется снова стать голым лесным дикарем Он рубцевал его спину, омывая душу его болью и кровью, для того, чтобы он стал белее снега. И потом, втирая глину в горячие, как огонь, кровавые рубцы, нанесенные Млоди, он усвоил раз и навсегда, что дни боли являются также днями винтовки. Захватив копье, он ушел из лагеря Млоди. Млоди избил его за то, что он хотел возвратиться к дням дерева, Дням лука. Спускаясь по склону, он видел то тут, то там тела мужчин. Днем позже, добравшись до места, где росло дерево мпвеки, он вырезал у этого дерева мышцу и сделал лук. Жестокосердный Млодий растерял большую часть людей, и англичане поймали его и удавили веревкой. «Винтовка не заговорит и для тебя». — сказал Небу с затылку ушедшего впереди мальчишки. — Винтовка — оружие Бван. Мальчишка резко повернулся в грязи, и карие глаза вонзились в лицо Небу. — Невежда! — закричал он. — Что я, по-твоему, не Бвана? Небу смирил долину взглядом и сказал задумчиво. — Моих сил не хватит, а леопард нетерпелив. — Пойдем же. Дождь падал тихо, скупо, серебристые нити тянулись из мельчайших отверстий в свинцовой чаше. Не думало о путешествиях, совершенных им былые времена, о золотых путешествиях в солнечном свете и блеске трав, когда на холмах резвились стаи куропаток, а голубые озера кишели оранжевыми красноножками. Некоторые путешествия отличались сдержанностью серебра. Это были путешествия в месяцы малых дождей и холодные декабрьские дни, когда на небе видно луну. Были у него также и темные переходы в полночь, когда ты идешь с факелом, и пламя одевает живот, бедра и ноги до щиколот. И крадущийся за тобой леопард не боится огня твоего факела. Эти путешествия темным шепотом струятся по жилам. Небу огляделся и увидел, что уже выросла тейта, расцветшая курчавыми белыми цветочками, которые рождаются только для того, чтобы наполнять землю благоуханием на время длинных дождей. Это цветы дождя. И в юнки утешали грустные вымокшие деревья, взбираясь на них и увивая их гирляндами теплых оранжевых колокольцев. И, оглядевшись, он также увидел Огненные шары горицвета, пывающие своеволием. И пахучие бальзамины, такие густые и высокие, что за ними мог бы спрятаться буйвол. Многопалые руки лесных хвощей, несущих караул перед ликами каменьев и хранящих глубокие тайны, скрытые в пнях погибших деревьев. И благословенные зеленые руки Мурихиса, пролившие чаши благовоний и разбросавшие пурпурные цветы на протяжении всего пути, по которому он шел. В глубине земли под ногами, в глубине гудящей земли, он слышал шелест откладывающегося перегноя, который стремится вырваться на поверхность и сообщить всему живому вести о новой поросли. И подошвами больших утомленных ног небо молился своему жестокому Богу. «Всемогущий Бог, — говорил он жестокому Богу, — придай силу моим ногам, чтобы я мог завершить путешествие и справиться с леопардом». Он узнал место, поросшее Мвена. Они разрослись, темные, высокие, с толстыми стволами, светло желтыми цветами, красовавшимися посреди листвы. Он узнал и этот огромный серый баобаб. Под таким баобабом... Племя устраивало базары или держало советы, а когда они плясали на празднестве всю ночь, то на восходе солнца все они, извиваясь и громко топая ногами, двигались боком к Баубабу, окружая его, как венчик гигантского черного цветка, пока не оказывались в его густой тени. Баубаб обратился небо к Баубабу когда боль ударила его и заставила прислониться к стволу. «Баобаб, пуля белого делает меня красивым, моя рана зловонна. Ответь, я стану красивым». И Баобаб строго спросил, «А что сказал тебе вождь?» На это Небу не мог ответить. Он наклонился к ране и печально спросил ее, «Рана, зеленый сад, разрастающийся в моем боку». Придет ли смерть, когда раскроются твои ядовитые цветы? Но ураны были свои, жестокие причины, не давать ответа. Небо воткнул копье наконечником в землю и оперся на него. Он зажмурил глаза и, открыв их, поймал на себе сосредоточенный взгляд мальчишки. Движением руки он приказал ему продолжать путь почему бы тебе не отдохнуть голос мальчишки звучал заботливо ласково боль пройдет если ты отдохнешь полежи поспи а я по караулю негр застонал и опять жестом приказал мальчишке идти мальчишка не сдвинулся с места сочувствие отразилось на его лице помимо всего прочего небу успокаивающе сказал он я совершенно уверен что леопард ушел я скажу тебе странную вещь от тебя больше не пахнет. я уверен что ты поправляешься отдохни это может поможет идти дальше что ты скажешь генерал небу но небу дотронулся долживого мальчишки наконечником копья и сделал ему знак головой и карие двери в глазах мальчика распахнулись и небо увидел в них быстрый скачок гнева, и они закрылись опять. Мальчишка грустно покачал головой. «Тогда да я понесу твой панга», — попросил он. «Нести все это оружие тебе будет слишком тяжело. Ты не должен свалиться, прежде чем мы доберемся до дороги». Копье перевернулось в пальцах небу, и он похлопал мальчишку концом древка. «Пошли, малыш, пошли». — строго сказал он. Мальчишка споткнулся, но удержался на ногах. Он побрел вперед, сгорбившись. Дождь лил на голову и плечи, но в душе он смеялся. Он смеялся все время этого перехода. Черный болтает с деревом. Он напряженно вслушивался, так же напряженно, как тогда, когда он слушал пронзительную музыку, сидя на роге молодого месяца. Теперь же он ждал шума падения за спиной. Он знал, что верно вел себя с африканцем. Он был точен, сдержан, неумолим. С черным будет покончен. Небо вытянул руку, чтобы дать отдохнуть бабочке, неуклюже летевшей, с непосильным грузом намокшей пыльцы. Бабочка села на палец. За полмили с подветренной стороны леопард ощутил запах гниющие раны, и стал пробираться навстречу ветру. На Ленд-Ровере был установлен ручной пулемет, который мог стрелять через отверстие в пулезащитном ветровом стекле. За ним следовал бронетранспортер с пулеметом «Брен», устаревшего образца время Второй мировой войны. Но он был эффективен против огня кикулю, как нож против сыра. Армейский лейтенант имел случай убедиться в этом. Он сдержанно помахал рукой солдатам с полицейского поста и одновременно приказал «Вперед!». Маленький отряд миновал ворота поста, у которых стояло двое часовых, и выехал на дорогу. Дождь низвергался с бездонного неба. Он канатами притянул темные тучи к еще более темной земле, Все вокруг казалось лесом воды. Этот лес был увит лианами. Через него с трудом пробирались машины. Тупой нос Лендровера задрался вверх, покачнулся и рывками полез в гору. Бронетранспортер полез следом за ним. Земля давно уже не радовалась дождю. Она угрюмо сносила его удары. Она была мрачна и с трудом поворачивалась под порывами ветра. Лейтенант. Рукою в перчатке протер перед собой запотевшее ветровое стекло и подумал о нежных дождях в графстве Кент и о запахе влажного хмеля.